Глава 19. Снова в серпентарии. Телефон Кэрл не отвечал. Я на всех парах помчался к серпентарию. Там на месте я обнаружил только Бада, на смертя перепуганного. Как я и думал, гориллы Боб и забрали Кэрл и Кетти именно отсюда. Судя по описанию, которое дал Бад, это был Джефф. Он просто схватил их обеих, сунув в себе подмышку, они ничего не могли сделать. А ты Почему ты не позвонил в полицию? Я решил сначала позвонить тебе, ты же коп, верно? И что, и ты меня сбрасывал? Да, так и было. Я же думал, что это Уайт, Джереми. Что происходит? Кто это был? Тебе лучше не знать, Бат. Им кое-что нужно от меня. Так отдай им это. Конечно, Кэти и Кэрол. Они и важнее, важнее моей жизни, важнее Ариэль, важнее Питера Джексона, с которым я так и не успею разобраться. Мне придется отдать то, что им от меня нужно, свою жизнь. Да и хер с ней, честно говоря. Бат очевидно уловил мое настроение. Но ты же коп, Джей, это не поможет. У тебя есть пушка? Нету, признался я с сожалением. Да и если бы была, ее все равно отнимут. Туда не пронести оружия, кругом металлоа детекторы. А без оружия я ничего не смогу сделать. Боб и его громила Джефф каждый из них с легкостью уделает меня в рукопашную, а уж вооруженные? пистолетом, даже если я его раздобуду, мне не дадут воспользоваться, на это не стоит даже рассчитывать. Нож, его тоже найдёт металлоискатель. У меня есть кое-что, что не обнаружит металлодетектор, сказал Бат. Я поднял на него глаза. Старик стоял между стеллажами с бесчисленными клетками со змеями. Взгляд его светился идеей. "Оглянись", произнёс Бат. "Перед тобой несколько десятков самых смертельных оружий". Причем таких, которые не обнаружат ни одна рамка безопасности. Я понял, что он имел в виду, и, конечно же, рассмеялся. Бат, ты шутишь? Как ты себе это представляешь? Я войду в первый с коброй в руках и двину ей по башке охраннику? Нет, конечно, старик был серьезен. До поры и до времени змеютия придется прятать. Где? На теле? О, серьезно? А я думал, ты предложишь мне засунуть ее в задницу. Не психу, и сказал Бат. Я бы и не заводил этот разговор, он ведь и вправду похож на бред, если бы сам не проходил через такое. Через что, Бат? Подрабатывал так в молодости. Мы и возили через границу экзотических животных нелегально, как понимаешь. Змей в том числе. Прикрепляли их к телу под одеждой. Сумасшедший Замбар, оказывается, не шутил. Господь всемогущий, воскликнул я. Ты всерьез предлагаешь мне сунуть одну из этих тварей под... О, ты избрендил. Хорошо, хорошо, он примирительно поднял руки. Я знаю, что говорю. Какой не есть, но это шанс. Но решать действительно о тебе, Каррел и Кэти Джей. Подумай о них в первую очередь. О боже мой, подумать мне требовалось о массе вещей, что мне успел рассказать Кларк, а что нет, откуда и почему появился Боб, что хотел сказать Уайт эта и чертовая флешка с курсами продаж. Но старик, конечно, был прав. Кэти и Каррел были и важнее всего. Как это бывает, когда ты уверен, что выхода из тупика уже точно не найти, вдруг всё стало понятнее некуда. Буквально всё нашло своё объяснение и встало на свои места. Я понял, что других вариантов у меня просто нет. Готовь своё оружие бат, сказал я. И скажи, нет ли у тебя виски?